Глава 22. -я. Падающие небеса. Быстро бежим, закричал я рычку, толкая его вверх. Мы поскакали по склону, пытаясь взобраться. Земля срывалась из-под ног, я обернулся. Червь стремительно падал, хотя довольно медленно для такой туши. Видимо, его способность летать позволяла тормозить падение. Странно, что бездна за нашими спинами каким-то образом была больше пасти пепа «Ну ты же не думаешь, что они просто грызут землю? Они пронзают миры!» Мне некогда было отвечать на пафосные фразы Хали. Мы не успели выскочить наверх, когда сзади раздался грохот, расколовший под нами землю. Я перепрыгнул трещину, скакнув к рычку, и меня откинуло на него взрывной волной. Мы повалились на землю, Я обернулся, сзади поднялась стена камня и обломков, разлетевшихся от удара огромной туши, она заслонила небо и падала на нас. Это миллионы тонн горной породы. Все тонуло в грохоте, рычок рядом беззвучно кричал, а я просто онемел от ужаса. Перед лицом такой стихии я чувствовал себя совершенно беззащитным. Не зная, что произошло с демоном, Но внезапно прямо над нами, на фоне падающего земляного неба, я увидел ангела. Мои голоса запечатлели, что он смотрел на нас и улыбался, и взгляд его не был добрым. Ангел поднял меч, создавая над собой сияющий щит, но вдруг мелькнула красная молния, и в спине крылатого выросло копье, его щит мигнул, и через мгновение его сбило вниз волной грязи, а потом накрыло и нас. Последней моей мыслью мелькнуло сожаление. Но зачем я попёрся в проклятые горы? Марк, очнись! Я долго пытался понять, где я. Вокруг непроглядная тьма. Не видно вообще ничего. Не двинуться, не повернуться. В голове пронеслись последние события. Если нас придавило, то я должен быть раздавлен. Но нет. Я пошевелил пальцами рук, потом пальцами ног. Небольшая свобода движения, всего полсантиметра, но она была. Будь я бестелесной сущностью, я бы вообще не чувствовал тела Ты в порядке? Я смотрела твое тело, только небольшой вывих. Где мы, Хали? Пока не могу понять. Мне что-то мешает, чья-то сила. Рядом послышались всхлипы. Рычок! Эй, ты живой? «Перед?» — послышался в темноте испуганный, приглушенный голос. «Да». «Я думал, мы умерли». «Я тоже». «Где мой рычок?» «Я не знаю». Заворочавшись, я попробовал подвигаться. Получалось плохо, но я чувствовал, что мои плечи и голова свободны. Грудь была наполовину придавлена, дышать трудно. Одна рука поддавалась лучше. Я попробовал ей подвигать. Ладонь чуть зашевелилась, раздвигая рыхлый грунт. Пальцы коснулись знакомого древка. Копье придало силы. Я смог рывком вырвать руку, но копье так и не достал. Зато теперь я мог пошарить над головой. Я попытался дотянуться до рычка. И вдруг коснулся металла. Я зашипел, руку обожгло. На миг непривычные глаза резанул яркий свет. Прямо передо мной сидел ангел на коленях, Он уперся руками в землю и тяжело дышал. Свет от моего прикосновения сияющей волной прокатился по его доспехам и осветил ту каверну, в которой мы оказались. Пещера была образована невидимым щитом, который распростерся над ангелом, над его раскрытыми крыльями, поломанными от удара проскочившими обломками. Грунт обтекал магический щит, и до сих пор было видно, как он потихоньку сползает вниз. «Орех!» «Грязный предатель!» С другой стороны от ангела я увидел рычка. Он лежал на спине, руки были свободны, а ниже пояс он тоже был завален. Щурись от света, он смотрел на меня и обнимал свой лук. Сразу стало понятно, что он так и не понял, откуда идет свет. «Хлель!» — пророкотал ангел. «Я думал, ты сдохла, огненная плеть!» Рычок испуганно вставился в то место, откуда шел голос, и захотел протянуть руку. «Не двигайся, Рычок!» — предупредил я. Мои пальцы до сих пор жгло от прикосновения. «Предателю собачья смерть, Ореох!» Эти слова Хали выплеснуло с такой ненавистью, что меня аж передернуло от невероятно сильной эмоции. «Властелин не даст мне умереть!» — сказал Ореох и закашлялся кровью. Я заметил, что на груди из доспеха выглядывает тройной наконечник копья. «Да, неплохой бросок у того демона. Я иду в медос и вам меня не остановить. Твоего хозяина ждет расплата, и ни один предатель не будет воскрешен». Ангел заворочался, руки стали шарить по земле в поисках меча. «Значит, надо покончить с этим прямо сейчас», — сказал он. Я задергался. пытаясь высвободить свое тело. Черт Вахали своим длинным языком только сделала хуже. «Властелин по достоинству оценит мое рвение!» Засмеялся Орех, сплевывая кровь. Он нащупал меч, его доспех засветился еще ярче, и он начал вставать. Тяжесть давила, и ангел, закрыв глаза, ударил внутренней силой. На пределе зрения прокатилась прозрачная волна магии. Крылья раскрылись, расширяя щит, и в глаза ударил дневной свет. Грунт разлетелся и сыпался окончательно с невидимого купола, открыв небо. Риох попытался выпрямиться, но было видно, что копье в спине ослабляет, и ему осталось недолго. От его магического удара часть грунта слетела из нас. Рычок зашевелился, чуть приподнялся на локтях. «Стало посвободнее. Я почул древко копья». Я попробовал потянуть, но оно было закопано глубоко. Наконечник зацепился за камни и не поддавался. кэль никогда не падет, предатель! Я понял, что сейчас дар зеленых скорпионов меня точно не спасет. Свободна только одна рука, копье не высвободить и выкопаться не успеть. Смотри же на меня, Халиэль, огненная плеть! Ангел занес над собой меч, собираясь ударить меня. «Вот какую силу дарит властелин!» От него снизошло сияние, и я на миг зажмурился. но ну всё ноль, допрыгался. Щелкнула тетива, и орех дернулся, потом медленно опустил меч, а другой рукой стал ощупывать стрелу, вошедшую прямо в подбородок. Он зашатался, снова сел на колени и попробовал вырвать ее, наклонив голову. В виске у него выросла еще одна стрела. Я выдохнул и покосился на рычка. Тот, бледный, как молоко, держал лук и круглыми глазами смотрел на ангела. Орех неуверенно потрогал и вторую стрелу, да так и застыл на коленях, опустив голову на грудь. «Предателю собачья смерть!» завопила в моей голове хали и залилась смехом. Я аж поморщился. Ее ликование меня оглушало. «Молодец, рычок!» Я устал откинулся на землю. «Я что, ангела убил?» Волчонок заплакал. «Небо теперь накажет меня?» «Нет, малой», — сказал я. «Ты убил предателя, и небо наградит тебя». А вот это правильные слова, Марк. Я изо всей силы послал ей все мое раздражение. «А ты бы заткнулась, Халиэль, огненная плеть?» Она возмутилась. «Да как... как ты смеешь, драный ноль?» Я засмеялся. Напряжение отпустило, и хали тоже засмеялась в моей голове. «Прости, Марк, мы живы?» «Да, рычок, а ведь мы живы!» — крикнул я. Мальчишка плакал, а потом повернулся ко мне. «Откуда ты знаешь, что это предатель?» «Так небо сказала». Вдруг с ангела сорвался большой яркий огонек и ворвался в грудь зверенышу. Тот загнулся дугой в неестественной позе, резко сбросив с себя всю землю и закричал. Я дернулся, желая помочь, стал ворочаться, кричать ему, яростно откапывать себя свободной рукой. Звереныш дернулся еще пару раз и затих. «Рычок!» В этот момент даже у меня покатилась слеза. Мы побегали вместе всего ничего, но как же я привязался к нему, срывая ногти, Я отгребал землю, высвободил, наконец, вторую руку, чуть не сломав ее, и стал откапываться уже обеими руками. «Малой! Погоди, я сейчас!» Рычок сзади закашился, я обернулся. Звереныш перекатился на четвереньки, рыча от боли пытался встать. «Рычок, что с тобой?» «Он теперь вторая ступень. Это было больно, но он прорвал родовой барьер. Я затряс головой. «Что?» Какой еще нахрен барьер? «Вот это да!» Протянул рычок осипшим голосом и потряс головой. «Подожди перед, я сейчас помогу?» Он встал, расправил плечи. Я заметил, что волчонок стал заметно шире, будто возмужал на глазах. Уже язык не повернется назвать его зверенышем. Подскочив, рычок стал мне помогать. Я видел, что он и улыбался, и плакал одновременно, «Теперь я мастер второй коготь!» Счастливым голосом сказал он. «Представляешь?» Я, наконец, высвободился, сел, прислушиваясь к ощущениям вывихнутой ноги. Затем попробовал встать, но стопа ответила адской болью. Меня отвлек грохочущий рев. Осмотревшись, я понял, что битва с опепами еще не закончена. Где-то в небе далеко отсюда виднелись вспышки. Ангелы, видимо, гоняли червя над проклятыми горами. Мы все находились на краю все той же бездны, и я сказал Рычку. «Надо уходить. Второго шанса не будет». Тот кивнул и выдернул мое копье одним рывком. Я добрительно кивнул, а потом мой взгляд упал на торчащее в спине ангела оружие. «Интересно, если завладеть им?» «Ну что?» «Дар скорпионов плюс сила демонического копья?» «Наверняка непростая палка. Даже не думай, Марк». Я вздохнул. Красная металлическая древка так и притягивала взгляд. «А почему он не исчезает?» — спросил я то ли у Рычка, то ли у Хали. «Я не знаю». Волчонок пожал плечами. «Потому что небу не нужны предатели, а тело растворит земля». Я усмехнулся словам Хали. «Не в силах оторвать взгляд от копья». И, понимая, что делаю откровенную глупость, я сделал два шага вперед и положил руку на копье демона. Резкая боль охватила все мое существо, и мозг прорезал крик Хали. Меня кинуло на колени, и в этот момент тело ангела рассыпалось на светящуюся пыль. Пыль ветром понесло наверх, будто стая мелких светлячков. Копье осталось у меня в руке. Боль так и скручивала спазмом все мышцы, Пальце свело вокруг древко словно от удара током. Я не мог стоять, но оставался в сознании. «Перед, ты в порядке?» Перед глазами возникло обеспокоенное лицо рычка. Я, стискивая зубы от боли, попытался кивнуть, но тут ударила вторая волна боли. Крик Хали перешел в инфразвук, а потом она резко замолчала. Оперевшись на руку, я выплюнул кровь и посмотрел на копье. «Мне нужно было выбросить его». но пальцы побелели от усилия жилы затрещали копье представляло собой трезубец из красного металла зубцы наконечника находились очень близко друг к другу на концах крайних были зацепы оно начало светиться особенно ярко в том месте где я его держал перед рычок попытался схватить копье чтобы вырвать из моих рук но верреныш отбросила неведомой силой пальцы второй моей руки Взрыли землю, раздробив какой-то камень. Я упал лбом на землю, и копье исчезло. Боль резко ушла, я упал без сил. Мое сознание плыло где-то на краю, а я пытался докричаться до спутницы. «Хали! Ответь!» Что-то произошло, я чувствовал, Хали не просто замолчала. Острое чувство тревоги защемило, предупреждая с ней случилась беда. и она не проснется, как обычно. «Хали!» Перед рядом снова появился рычок, он перевернул меня на спину. Я поднял глаза. Судя по виду, зверю неплохо досталось, но выглядел он вполне боеспособным. Где-то вдалеке послышались рев и грохот, будто гремела гроза. За плотной пеленой туч издалека что-то приближалось к нам. Скосив взгляд... Я увидел длинную тень Левиафана. Она проступала сквозь облака, очерчиваясь на фоне частых вспышек, и плыла в нашу сторону. Рычок сел рядом, забросил одну мою руку себе на плечо и поднял меня. «Что ты делаешь? Надо бежать! Это проклятые горы!» Испуганно пропыхтел Рычок. Волчонок потащил меня наверх, пытаясь вылезти на тот перевал, с которого мы скатились. Ему было неудобно, в одной руке он держал мое копье. Я заворочался, протянул руку к моему старому копью, рычок сунул древко мне в ладонь, у меня появились силы перебирать ногами. Так совместными усилиями через 10 минут мы оказались наверху. Гроза приближалась, и казалось, что сражение происходит уже над нами. Не оборачиваясь, рычок прибавил шагу, я еле успевал перебирать ногами. Иногда я чуть не отключался, но вовремя спохватывался и со стоном втыкал копье древком в землю, помогая волчонку тащить меня. В момент обморока я срывался в видение того самого стержня духа. Я видел себя неясной точкой внизу, и энергия закручивалась в гигантский круговорот прямо надо мной. Я ближе, немного ближе, но все равно неясно, сколько еще мне нужно, чтобы попасть в Первую Миру. Мы бежали около получаса, слушая раскаты грозы за спиной, и как раз огибали отвесную скалу, когда нас оглушило новым грохотом, а земля затряслась под ногами. Свалившись на четвереньки, я обернулся и посмотрел вдаль, туда, где в плотную пелено облаков ударилась поднятая взрывом стена грязи. «Второго свалили», — прошептал я. «Да, летающая гора упала». Рычок тоже круглыми глазами смотрел на светопредставление. Хоть я и пережил падение одного опепа в самом эпицентре, даже издалека, все равно смотрел с восхищением. Масштабы происходящего поражали. Это как смотреть на цунами или извержение вулкана. Смертоносная стихия, неподвластная человеку, которая поднимается в небеса и несется навстречу. Вот же нахрен! Я не сразу сообразил, что сейчас будет. Через миг взрывная волна докатилась, бросив нас на землю, и скалы вокруг затряслись. Та самая отвесная скала над нами задрожала, послышался опасный треск. Я попытался подняться, рычок метнулся ко мне, закинув на плечо, и попытался выбежать из зоны обвала вместе со мной. Вокруг покатились здоровенные куски, откалывающиеся от скалы, и огромная ее часть просто обвалилась вниз. волчонка задела крупным валуном он споткнулся я попытался перехватить его подтянуть зеленыш о опершись на руку зарычал и побежал в два раза быстрее. мы почти успели обогнать обвал, когда нам под колени ударил ослабевающий поток щебня. я почувствовал резкую боль в лодыжке меня сбило с ног и нас протащило несколько метров вместе с массой породы. наконец все затихло я лежал кверху лицом и, к счастью, не только остался в сознании, но видел над собой облака. Они были скрыты за клубами пыли, поднятой после обвала, но это было лучше, чем очнуться похороненным под землей. Я закашлялся, грязный воздух забивал горло и нос. Чувствуя, что опять наполовину закопан в грязи, я попробовал пошевелить ногами. Правая, как всегда, ответила дикой болью, левая же послушно попробовала выбраться из ловушки. Забарахтавшись, я подвигал телом вправо, высвободил руки. Откопать ноги было делом пары минут. И вскоре я, пошатываясь, поднялся на четвереньки. Я покрутил головой. «Да твою же мать!» Выругался я и пополз к руке, выглядывающей из-под завала. Чертыхаясь, я стал отгребать землю. Руки не хотели слушаться, а я все рыл и рыл. Надо было спешить добраться до головы. Через некоторое время я откопал голову, а потом освободил волчонку грудь от тяжести завала. «Эй, малой, дыши давай!» Схватив рычка за щеки я открыл ему рот и резко вдохнул в него воздух. «Интересно, в нулевом мире работает первая помощь?» Я три раза нажал ладонями ему на грудь, сам чуть не свалившись от усилий, а потом снова вдохнул волчонка. Рычок закашился и открыл глаза. «Ну, слава твоему небу!» Я бессиленно откинулся назад. Рычок замотал головой, а потом мигом высвободил руки. Он откопался намного быстрее, чем я. Все-таки вторая мера — это не нулевая. Я с тревогой озирался Где мое копье? Вновь становиться слабым нулем не входило в мои планы. Мой взгляд рыскал по камням, кочкам, насыпям щебня, и я остро чувствовал, что лишился не только халии, а еще и жизненно важного для меня оружия. Я похлопал ладонью по плечам. Связки копий тоже не было. Да и у ручка уже не наблюдалось ни лука, ни меча. Я порыскал по своему поясу и нащупал только нож. Волчонок, заметив мой взгляд, тоже покрутил головой. Нашего оружия нигде не было. Он снял с пояса свой нож и показал мне. «Ножи — наше единственное оружие перед», — сказал рычок. «Да, получается, что так», — ответил я, откашливаясь от пыли. Подул ветер, он потихоньку сносил поднятую грязь. Я попытался подняться на ноги, но правая, кажется, была сломана. Рычок же отделался только ушибами. Вот уж действительно звериная выживаемость. «Перед», — тихо сказал рычок, коснувшись моего плеча. Я поднял на него взгляд, он смотрел куда-то в сторону и вверх. На каменистом холме в нескольких метрах над нами, куда не докатился обвал, стояли трое человек. Солнце проглянуло в облаках за их спинами, и я не мог разглядеть их лица, только силуэты.